Он условился с ними, что завтра повезет их всех на лодке. Но она явилась без подруг. У шаткой пристани он развернул грохочущую цепь большой тяжелой красного дерева шлюпки, откинул брезент в винтил уключенный, выволок весла из длинного ящика вдел стержень руля в стальное кольцо. Поодаль ровно шумели шлюзы водяной мельницы.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 прибаутки всякие, словечки до да стихи. Песенка у нее погостит два-три дня и потом забудется, прилетит новая. Так во время самых первых свиданий она все время повторяла, картавя и проникновенно. «Скрутили Ванечке руки и ноги, долго томили Ваню во и смеялась воркотливым грудным смехом.